Глава 20. За выходные я почти забыла об этом разговоре и непонятные реакции Разумовского. А в понедельник все началось с вежливого обращения и спокойных просьб, и никаких тисканий Влад себе больше не позволял. Я напряглась, чувствуя подвох, и он не замедлил последовать. Оказалось, я просто надоела боссу. Разумовский продемонстрировал мне это очень наглядно. Перед обедом в приемную заглянула женщина. Молодая, чуть старше меня, с шикарной фигурой. «Не чита мне. В красном платье и с красной помадой на губах. Прошлась по мне презрительным взглядом, как катком по асфальту. Чуть поджала губы. «Передайте, пожалуйста, Владу, что к нему пришла Нонна. «Ни тебе здрасти, ни до свидания. Так вот, каких женщин ты любишь, Влад. Позвонить боссу я не успела. Он сам вышел из кабинета, обворожительно улыбнулся этой Ноне. И она в ответ тоже растянула губы в шикарной обостительной улыбке». Бросил мне, я на обед и ушел. Вот так и разбиваются мечты наивных девочек. Но я давно уже не была наивной девочкой, и никакой мечты у меня не имелось. Поэтому я не разбилась. Но она стала приходить в офис каждый день. Уж не знаю, где Разумовский ее откопал. У нас она точно не работала. Может, в какой соседней организации. Женщиной она была шикарной. Волосы блестящие, глаза томные, губы зовущие, ручки загребущие. То есть ухоженная. С маникюром. Я себе подобного позволить не могла, поэтому просто аккуратно стригла ногти и красила их прозрачным лаком. И одевалась она прекрасно, в чудесные, очень дорогие платья. Обычно обтягивающие, какого-нибудь яркого цвета. Даже если бы я была худее на 20 килограмм, все равно чувствовала бы себя убогой, находясь рядом с такой женщиной. Но она смотрелась возле Разумовского идеально, и я невольно задумалась о том, как выглядела сама в его обществе. Маленькая и полненькая. «Мда, забавно. Хоть фильетон пиши». Так прошла неделя. Я старалась, конечно, не унывать и не обращать внимания, но настроение неизбежно скатывалось на отметку ниже плинтуса. Вместо обеда у меня теперь вновь был чай, поэтому я пребывала в состоянии вечно голодного и злого людоеда, который с удовольствием съел бы всех, кто приходил к нему в приемную. Особенно Нону. Но есть никого было нельзя, приходилось вежливо улыбаться и отвечать на вопросы – Такова наша секретарская доля, увы. К сожалению, работоспособность моя падала вместе с настроением, и я начала ошибаться. По поводу моей первой ошибки, отсутствующей на блюдце кофейной ложечки, Разумовский ничего не сказал, хотя я, когда вспомнила об этом, готовилась к сносу головы и поеданию мозгов. Но он промолчал. Может, сам не заметил? Нет, вряд ли. Влад всегда и все замечал. Потом я принесла ему приказ, где он нашел орфографическую ошибку, точнее опечатку. Не могла я в здравом уме и трезвой памяти написать приказ о выходных и праздничных днях. Увидев эти выходные, Эрзумовский поджал губы, вернул мне бумажку и сказал «Перепечатай, внимательнее, Леся». Я ругала сама себя и старалась все проверять и перепроверять, но это только чудовища не ошибаются. Я же не чудовище, а самый обычный человек». Накануне я полночи не спала и с утра потратила лишних 15 минут, замазывая синяки под глазами. Надо было на что-то решаться. Даже не на что-то, а на вполне конкретное увольнение. Но у меня не хватало на это духу. Я боялась, что не найду работу. Такой вот банальный страх девочки, поработавшей на одном месте целых 4 года и теперь не имеющей ни малейшего понятия, сможет ли она работать и в другом месте. Но самым главным, конечно, было не это. «Влад причинял мне боль, да» но я никак не могла решиться уйти от него, чтобы больше никогда не видеть. Кажется, это называется мазохизмом. Ближе к полудню дверь приемной распахнулась, и на наш ослепительно-белый ковер ступила нога человека. И не просто человека, еще одной прекрасной женщины. Красное шерстяное пальто и высокие черные сапоги, блестевшие так, что сразу стало понятно. В метро они явно никогда не бывали. Волосы темные, глаза тоже, кожа белая. Возраст... «За 50 точно. И кого-то она мне напоминала». Подойдя к секретарской стойке, женщина несколько секунд молчала, разглядывая меня. «Здравствуйте», — сказала я, растягивая губы в любезной улыбке. «Чем могу помочь?» Она тоже улыбнулась и вполне дружелюбно «Добрый день. Очень рада, что у моего сына секретарь наконец-то похож на человека, а не на вечно голодающую моль». Я произвольно хихикнула. «Так, нет-нет, стоп! У моего сына?» «Это что же, та самая мама?» «Ой», – прошептала я, наверное, с таким глупым видом, что она рассмеялась. «Сейчас я ему позвоню». «Да нет, не торопитесь. Меня зовут Тамара Алексеевна». «А вас?» «Олеся». «Очень приятно, Олеся. И давно вы тут?» «Четвертый месяц». «Ого, так держать! И как, нравится?» – спросила она с таким выражением на лице, что я сразу же увидела Разумовского. «Значит, троллинг – их фамильное развлечение». «Очень. Просто работа мечты», — ответила я, не удержавшись от усмешки. «Знаю, знаю», — засмеялась Тамара Алексеевна. «С такой работой никакой личной жизни не надо». Она, конечно, имела в виду совсем другое — отсутствие времени. Но я-то услышала намек на наши с Разумовским неприличности и густо покраснела. Мама босса посмотрела на меня с удивлением, а затем вдруг понимающе, улыбнулась. И я покраснела еще сильнее. Именно в этот момент из кабинета вышел генеральный — как почувствовал. «Влад!» — воскликнула Тамара Алексеевна, оборачиваясь. Разумовский остановился, будто на нее, потом вздохнул. «Привет, мам!» Мне сразу стало очень весело. Каким бы суровым ни был мужчина, перед мамой он всегда будет выглядеть нашкодившим школьником. «Привет, привет!» Она облокотилась на секретарскую стойку, обворожительно улыбнулась. «Скажи мне, трудоголик, у тебя совесть есть?» Странный вопрос из уст родной матери. Еле не знать, что нет. Разумовский выразительно покосился, на увлеченно прислушивающийся меня кивнул на свой кабинет. «Пойдем, поговорим на эту тему у меня». «Да ладно», — отмахнулась Тамара Алексеевна. «Тут все свои. Ну так что, Влад, совесть есть у тебя или нет?» «Мам». Разумовский начал сферепеть, раздувая ноздри, и это напугало бы кого угодно, кроме родной матери. «Мам, мам!» Передразнила она босса, и я невольно поразилась. Действительно, семейка троллей. «Ты что, две недели назад обещал? Помнишь хоть?» Генеральный посопел недовольно, подумал немножко, опять покосился на меня. Я нырнула под стойку и сделала вид, что старательно работаю. «Помню». «Неужели? Тогда чего трубку не берем второй день?» «Занят был». Тамара Алексеевна хмыкнула. В общем, Влад, если у тебя осталось в твоем организме хотя бы капля совести, сегодня в шесть мы все ждем тебя на открытии выставки. А если ты не придешь, Таня сказала, что в следующий раз нарисует твой портрет в стиле Нью и выставит на аукцион. Чего-чего? Ой, я бы посмотрела на такой портрет. А были бы деньги, даже купила. Мама. А что я? Все претензии к Тане? Фыркнула мама тролль. Да, кстати... Она обернулась ко мне, улыбнулась. По-доброму так, как близкая родственница. «Вы, Леся, тоже приходите? Я приглашаю. И даже настаиваю». «Куда приходить?» Кашлянула я, краем глаза замечая, как багровеет Разумовский. «У моей дочери и сестры вашего начальника сегодня открывается выставка. Персональная. А кое-кто не хочет туда идти, хотя и обещал». Босс закатил глаза, а я задумалась. «Странно». «Почему он не хочет идти на обыкновенное открытие выставки, да еще и родной сестры?» «Я с удовольствием пойду», — ответила я осторожно. «Всегда любила выставки. А мне точно можно?» «Конечно!» — Тамара Алексеевна явно обрадовалась. «Держите приглашение!» И положила на стойку красную бумажку с золотым тиснением.